Глава четырнадцатая. Милая Атени Марина, я обещал вам обед. Надеюсь, вы также голодны, как и я. Что я могла сказать в ответ? Что мне ужасно не хочется расставаться с друзьями, и я очень переживаю, как они доберутся до жилища Фила. Еще этот переезд в другую квартиру. Надеюсь, Розаль в а с п р а в и т с я с котами и шуршариками и никого не потеряет в суматохе. Правда, у нее вещей две переноски с живностью домой да, рюкзак, который я ей отдала, посчитав, что неудобно появляться с ним в инопланетном ресторане. Так что со мной только браслет на руке и мои эльфийские кинжалы под широкими рукавами комбинезона. Не могла я отказаться, ведь он столько сделал для Розы и Филлиса. С удовольствием принимаю ваше предложение. Вы предпочитаете полет на флаере или прогулку по городу? м о з у с с мягкой п о л у у л ы б к о й смотрел на меня в ожидании, когда я приму решение. На ф л а е р а х я уже налеталась в волю, а вот город очень хотелось посмотреть поближе. Предпочитаю прогуляться, решилась я наконец. Мозуз кивнул и предупредительно, взяв подлокоток, повел к ближайшему движущемуся тротуару. Очень медленно, упругая лента под нашими ногами двигалась вперед, но уже через несколько метров мужчина потянул меня в сторону, сходя с тротуара. Через минуту мы оказались на стоянке летающих платформ, которые то и дело сновали мимо нас. На некоторых стоял лишь один пассажир, на других передвигались целые группы. Мозус выбрал совсем небольшую прямоугольную платформу, парящую с а н т и м е т р а х в десяти над землей. По ее краю тянулись два поручня, а с узкой стороны вместо руля пристроен аналог планшета. Такой небольшой экранчик, к которому Мозус приложил свою руку с браслетом, затем начал вводить пальцем по экрану. В результате этих манипуляций платформа едва заметно дрогнула и двинулась вперед, а я от неожиданности вцепилась в ближайший поручень. Двигалась транспортная платформа намного быстрее тротуара, но при этом очень мягко и аккуратно. Что уже через минуту я отлипла от поручня и закрутила головой по сторонам, пытаясь рассмотреть все и сразу. Вокруг нас кипела обычная жизнь большого города. В вышине проносились флаеры, мимо парили транспортные платформы, спешили по делам жители. Яркие витрины магазинов радовали глаз, слышался шум, разговоры, из открытых дверей доносилась музыка, принося с собой новые ароматы. Все пестрело, р я б и л о двигалось, вызывая ощущение хаоса. Но присмотревшись, вскоре поняла, что это организованный хаос. Платформы двигались строго каждая по своей стороне, не пересекаясь и не сталкиваясь. Если вдруг на пути появлялось препятствие, она мягко тормозила, оповещая об этом мелодичным попискиванием. Люди тоже двигались каждый по своей стороне, спокойно, не толкаясь, без лишней суеты. И хотя на дороге не было никакой разметки, все вокруг подчинялись неведомым мне правилам дорожного движения. Улица, по которой мы двигались, становилась все шире. То и дело попадались цветочные клумбы, небольшие фонтанчики, лавочки в тени мини-деревьев. Все больше встречных людей сходили с платформ и прогуливались неспешным шагом. Почти все лавочки оказались занятыми, и некоторые пешеходы располагались прямо на серо-голубой траве. Даже одежда на праздно прогуливающихся, никуда не спешащих горожанах отличалась от той, что встречалась нам в другой части города. Все меньше комбинезонов, больше длинных платьев на женщинах и костюмов на мужчинах. в с ё здесь, пусть не громко, но шептало о роскоши и богатстве. Я старалась меньше крутить головой по сторонам. Расправив плечи и задрав подбородок, словно каждый день прогуливаюсь по этим шикарным аллеям, и меня ничем не удивишь. Разве только вон той странной зверюшкой на поводке у проходящей мимо дамы. Ручной зверек сильно смахивал на крупную ящерицу в о ш е й н и к е поблескивающем на солнце. Или вон тот молодой человек, промчавшийся мимо, словно на роликовых коньках. Только на его ботинках не было никаких колесиков. Он просто парил в нескольких сантиметрах над землей, отталкиваясь ногами. Я тоже хочу себе такие ботинки. В общем, не крутить головой никак не получалось. Тем более перед нами показалась огромная пирамида из разноцветного стекла, цвет которого плавно менялся, словно ожившая радуга. Я сразу признала то самое здание, куда, собственно, меня и обещали пригласить. Свою платформу мы оставили на стоянке у подножия пирамиды. Прозрачные двери разъехались в стороны при нашем приближении, пропуская внутрь в царство стекла. Мрамора и позолоты. У меня а ж дух захватило от этой монументальной красоты. Большое открытое пространство, ничего лишнего, при этом все очень гармонично, воздушно и невероятно красиво. Вот только вокруг я не заметила никого в комбинезоне. На нас уже начали коситься. Не знаю, что всех привлекало, моя простая одежда или необычный цвет кожи и волос. Пожалела, что перед выходом не нанесла на лицо немного голубой пудры. Так хоть бы слилась с местным населением. Прошу вас, ресторан находится на самом верху, оттуда открывается потрясающий вид на город. Вам понравится. м о з у с попытался снова взять меня подлокоток, но я сделала шаг в сторону, уклоняясь от его руки. Боюсь, моя одежда немного не подходит для такого мероприятия. Не беда. В этом здании находятся лучшие бутики города. Вы обязательно подберете наряд по душе. Он снова протянул мне руку, не обращая внимания на любопытные взгляды, бросаемые в нашу сторону. Мы привлекаем слишком много внимания. Может, действительно стоит переодеться? Ровно посередине огромного холла находилось несколько совершенно прозрачных стеклянных лифтов. В один из них мы и вошли, устремляясь вверх, чтобы уже через пару мгновений остановиться. На этом этаже находятся самые модные дамские магазины. Мозус подлокоток вывел меня из лифта и повел вдоль прозрачных витрин, за которыми манекены демонстрировали самую разнообразную одежду. Некоторые вещички очень даже ничего. Вон то платье довольно миленькое. Мозус целенаправленно вел меня вперед, пока мы не о ч у т и л и с ь в небольшом зале, скрытом от глаз драпировками занавесей. Навстречу нам вышла симпатичная женщина с короткой стрижкой сиреневых волос. Она поприветствовала Мозуса как старого знакомого. Зирена, это моя гостья. Пожалуйста, подбери ей платье. Мы хотели бы отобедать в местном ресторане. Зерена, окинув меня профессиональным взглядом, кивнула. Располагайся. Она махнула рукой в сторону уголка с диванчиками, столиками и креслами. Мы скоро. И уже не обращая внимания на Мозуса, заговорила со мной: Что вы предпочитаете? Какой фасон? Я задумалась. Действительно, а что я хочу? На память пришел чудесный комбинезон, привезенный из сельфийских земель, чудом оказавшийся в маленьком деревенском магазинчике. Зирена поняла меня с полуслова. Вот что значит профессионал. Задумавшись на несколько секунд, словно что-то вспоминая, она вдруг задорно улыбнулась. Думаю, у меня есть кое-что подобное. Словно по волшебству в ее руках появился небольшой планшет. Тоненькие пальчики запорхали над экраном. При этом виду женщины был д а н е л ь з я д о в о л ь н ы й А вот он, пробормотала Зерена, не отрываясь от экрана. Еще несколько взмахов пальцами над планшетом и она наконец подняла голову. Пройдемте в примерочную. Примерочная оказалась большая комната с парой кресел, огромной зеркальной стеной и двумя м о л о д е н ь к и м и девушками в одинаковой форменной одежде. В руках у одной была большая коробка. Зерена взмахнула кистью руки, и вторая девушка сняла с коробки крышку. доставая из нее нечто струящееся светлофиолетового цвета, поблескивающего крохотными искрками, о девушка взмахнула руками, расправляя вещицу. Это оказался комбинезон с широкими п л е с с и р о в а н н ы м и рукавами и такими же широкими брюками в мелкую складочку. Лиф комбинезона был расшит золотистой нитью, п е р е л и в а я с ь и п о б л е с к и в а я При этом сама ткань при каждом движении искрилась, словно ее подсвечивали изнутри. От этого незамысловатый простой фасон Смотрелся дорого и презентабельно. Примерьте, предложила Зерена. Я заозиралась в поисках примерочной кабинки. Девушки понятливо у в е л и меня за о д н у из бархатных д а п и р о в о к Они в ожидании уставились на меня. Спасибо, я сама. Выпроводила я их. Не люблю переодеваться при посторонних. Комбинезон сел по фигуре, словно шился именно для меня. Если не двигаться, казалось, что это обычное платье в пол, но стоило только шагнуть в сторону, становилось понятно, что это не юбка, а широкие штанины брюк. При этом при каждом движении однотонная ткань начинала искриться, словно ее припорошили инием. Одна из девушек подсунула ко мне за занавес коробку, в которой я нашла фиолетовые атласные сапожки на крохотном каблучке. Вместе все смотрелось очень гармонично. Даже полюбившаяся мне прическа из косы, обернутой словно корона вокруг головы, была в тему, а несколько выбившихся п р я д й у в и с к о в делали образ мягче и трогательнее. Я вышла из зазанавески, чувствуя, как приятно ласкает тело шелковистая ткань. Зирена, сидя в кресле, нервно постукивала пальцами по подлокотнику. Увидев меня, она замерла, затем стремительно поднялась и придирчиво осматривая, обошла по кругу. Мне нравится. Я хочу купить этот комбинезон. Сколько он стоит? Зирена л е г к о м ы с л е н н о м а х н у л а рукой. Все уже оплачено. Вам удивительно идет этот наряд. Его привезли из другой галактики, и он терпеливо дожидался свою новую хозяйку. Я всегда знаю, кому какая вещь идеально подойдет. Стоит мне только взглянуть на человека. Мои конкуренты даже называют меня ведьмой. Она хитро улыбнулась. Оплачено. Мозус постарался. Интересно, что ему от меня нужно? Вся его суета возле моей скромной персоны меня слегка напрягала. Конечно, я допускала, что нравлюсь ему просто как женщина. Может, ему экзотики захотелось. Первая пошла в сторону зала, в котором оставили моего спутника, задержавшись на пороге, с интересом рассматривала фигуру мужчины, стоявшего ко мне в полоборота. Широкие плечи, красивая подтянутая фигура, руки в карманах брюк, поза слегка расслабленная. Мозуз задумчиво смотрит в одну точку, видимо задумавшись. Со своего наблюдательного пункта, пока еще незамеченная, улавливаю мечтательную улыбку на его губах. Хорош, чертяка, ничего не скажешь. Даже голубоватая кожа совершенно не портит его облика, а цвет волос вообще шикарен. У нас на земле некоторые барышни многое бы отдали, чтобы добиться такого оттенка. И вежливый, и предупредительный, и довольно обеспеченный, похоже, имеет положение в местном обществе. прямо весь такой положительный, аж зубы сводит почему-то. У меня за спиной послышался шум. м о з у с резко обернувшись, уставился на меня, оценивающим взглядом пробежался по фигуре и, судя по выражению лица, остался доволен. Прекрасно выглядите, Атени м а р е н а Наряд вам к лицу. Впрочем, я несколько не сомневался в способностях Атены Зерены. Она кого угодно может за несколько минут превратить в королеву. Мне пришлось сделать несколько шагов вперед, пропуская хозяйку бутика, которая, как оказалось, стояла у меня за спиной. Мозус подошел и с полупоклоном подславал ей руку. Затем, взяв меня подлокоток, повлек на выход из модного магазинчика и его необычной хозяйки. Хоть меня и царапнули его слова о том, что Зерена кого угодно может превратить в королеву, я старалась не подавать виду. Это словосочетание "кого угодно" почему-то оставило неприятное послевкусие. Снова прозрачный лифт стремительно летит вверх, пока мы не оказываемся в самой верхней точке. У ресторана, куда мы попали, совершенно прозрачные стены и потолок. Мимо проплывали сиреневые облака, слегка искрясь в лучах двух светил, входящих в зенит. Время обеда. В небольшом зале заняты все столики, кроме одного, к которому нас проводил р а с т о р о п н ы й молодой человек в странной одежде, напомнившей мне одеяние древнего Египта. Интересный костюм. Не удержалась я. Мозус с видом учителя, объясняющего очевидные вещи, не ради в о м у ученику, пояснил: копия древнего одеяния, такие когда-то носили наши предки, пирамиды, одежда, поклонение к о там — все это подозрительно намекало на то, что представители данной цивилизации неоднократно бывали на Земле. А раз так, значит, они знают, как туда добраться. Должны же где-то остаться карты, сведения, хоть что-то. Столику с а м о й с т е к л я н н о й стены. Отличный вид, как и обещал Мозус. Взмахнула руками, поправляя в ы б и в ш и й с я л о к о н н о р о в и в ш и й попасть в глаза. В окне мелькнуло отражение, напомнившее мне жар птицу. Рукава, словно крылья диковинной пташки, а расширяющаяся книзу брючки, хвост. Улыбнулась этому сравнению. А вот мой спутник понял эту улыбку по-своему. Великолепный вид, не правда ли? Было очень сложно забронировать сюда столик в такой короткий срок. Стоило нам расположиться за столом, перед нами словно по волшебству возникло меню, представляющее собой альбом толщиной в два моих пальца, с яркими картинками и описанием. Настоящая книга, чтобы пролистать все, уйдет масса времени. Еще одна дань был им временам меню в виде книги. Такие сейчас можно увидеть, разве что в музее древностей. Большая редкость. Мозус со снисходительной улыбкой смотрел, как я перевернула несколько страниц. Я отодвинула меню от себя. Обеда не хватит, чтобы решить, что выбрать. Будет лучше, если вы закажете что-то на свой вкус, только чтобы... я помню. Перебил он меня, чтоб не ползало и не шевелилось. Он хитро ухмыльнувшись движением руки подозвал официанта, стоявшего в ожидании неподалеку, перечислил несколько незнакомых названий. После одного идеальная бровь работника ресторана слегка изогнулась, и он уточнил: "Вы уверены, Атэн?" А ты не желает попробовать экзотическое блюдо? Желание дам закон. Стало интересно, что же он там заказал. Это я и спросила, стоило только официанту удалиться за нашим заказом. Это очень редкое и дорогое блюдо. Не каждый может его себе позволить, но вы обязательно должны его отведать. Сомневаюсь, что вам удастся попробовать его где-то еще. Платье, дорогой ресторан. Что же ему от меня нужно? Не я давно перестала верить в благотворительность. Ладно, спрошу после обеда. Не хотелось портить атмосферу праздника. И пока готовился наш заказ, я увлеклась рассматриванием чудесного вида города с проплывающими над ним причудливыми облаками. Ощущение, что весь мир у твоих ног. Принесли первое блюдо. Изысканная сервировка. Содержимое б л ю д похоже на произведение искусства. Но меня этим не удивишь. Я во дворце не раз обедала. А там вообще сервировка из золотой посуды и блюда такие, которые только королю подают. Вкусно, вот только маловато будет. И вот почему: чем дороже ресторан, тем крохотнее порции. Едва распробовать хватило. Хорошо, что расторопный парнишка сразу же забрал опустевшую тарелку и подсунул следующую. Еле мы не спеша и молча. Я наслаждалась вкусом необычных блюд, а вот Мозу казалось слегка нервничает. Движения стали нетерпеливыми. Он то и дело поглядывает в сторону, куда удалился наш официант. Но вот парень в одежде египетских фараонов появился вновь, неся следующую смену блюда. Перед м о з у с о м поставил что-то похожее на кусок пирога. Передо мной уже нечто покрытое зеркальным колпаком, в котором отразились мои горящие нетерпением глаза. Было очень интересно, что же мне принесли в этот раз. Парень, словно фокусник, поднял колпак. Под которым оказалась крохотная хрустальная вазочка в виде цветка. Высокая витая ножка с прозрачными листьями, лепестки цветка, словно живые, а в бутоне три кусочка диковинного фрукта ярко оранжевого цвета. Рядом с вазочкой крохотная двузубая вилочка блеском очень напоминающая благородный металл – золото. По антуражу понимаю, что, видимо, это то самое очень дорогое и редкое блюдо. Вон и м о з у с у ставился на меня в нервном ожидании. Не стала его томить. Нанизала один яркий кусочек на вилочку и отправила в рот. Вкусовые рецепторы буквально в з о р в а л и с ь от неожиданной яркой палитры вкуса. Непередаваемо даже сравнить не с чем. Постаралась растянуть удовольствие, медленно разжевывая крохотный кусочек, и сразу же потянулась за следующим. Очень вкусно. Ничего подобного не пробовала. Лицо м о з у с а разгладилось. стало спокойнее, увереннее, а в глазах появилось что-то едва уловимое, хищное. Третий кусочек диковинного фрукта расставил на языке, оставляя волшебное послевкусие. Как же хорошо! Жизнь прекрасная штука, обстановка просто волшебная, а мужчина, сидящий передо мной, великолепен и как я раньше этого не замечала. Стало очень весело, хотелось смеяться и сделать какую-нибудь шальную глупость. с т о я щ и й у стола официант что-то сказал, но я его не поняла. Он смешно растягивал слова. Не выдержав, прыснула со смеха. Официант и м о з у с переглянулись, но меня уже увлек вид за окном. Какая красота! Хочу летать! Во все у с л ы ш а н и е объявила я, вставая. Мозуз вскочил, подхватывая и крепко обнимая за талию, притянул к себе. Я еди сопротивлялась. Он такой лапочка. Куда мы идем? собственный голос казался очень громким, поморщилась. перед глазами все вдруг поплыло искажаясь, словно в комнате смеха. лицо м о з у с а стало приплюснутым, щеки раздались вширь, но прямо вылитый ш р е к только голубой. это показалось очень смешным, и я снова от души засмеялась, пытаясь оттолкнуть руку, обнимающую мою талию. в следующую секунду мир завертелся разноцветной воронкой и схлопнулся, унося в темноту. что? Опять?